Глава вторая. Законы улицы. Путь обратно в черную башню оказался не таким простым, как путь из неё. Без понятия, какой властью здесь обладает этот Леон, но все, и когда я говорю «все», я имею в виду абсолютно всех, адепты, встреченные мной по дороге, решили высказать свое мнение по поводу меня, моего платья моего присутствия на территории Академии и моей темной биографии. Уж не знаю, кто им рассказал про то злосчастное нападение, вот уж воистину даже не догадываюсь. А еще мне реально интересно, на что он надеялся. Что я разревусь и побегу вышибать себе мозги с горя а заговоренные ворота? В итоге двое парней, осмелев, подошли на опасно близкое расстояние И попытались схватить меня за руку. Но я быстро отвадила придурков, выщелкнув из пальцев легкую искру. Сказать, что они были ошарашены это ничего не сказать. Вот я и не стала, а просто прибавила шагу и скрылась за живой оградой из растений, окружавшей черную башню. Эй, малявка! крикнула уже в дверях девушки, упорно делающие вид, что она не ни то ни сё. «Ты же маг Земли?» «Да», — пискнуло существо. «Установи защиту с пропуском только для нас семерых. Сейчас!» — прикрикнула, когда та с недоумением уставилась на меня. Проход за моей спиной затянулся лианами, и с другой стороны ограды послышались приглушенные ругательства. «Надо же! Аж до самой башни вели!» Я быстро вошла в холл, и объявила во всю мощь легких «Общий сбор!» Через десять минут, когда вся информация была донесена до моих новых сожителей, я сидела в гостиной, закинув ногу на ногу, и смотрела на однокурсничков, сложив руки на коленях в замок. «И что ты предлагаешь? Пойти разбираться с ними? Со всеми? Да нас съедят быстрее, чем мы успеем вякнуть!» процедила воровка. Подавится, сплюнул Бугай. Ну, мы же не можем без еды», — пропел Пузачо, как я решила называть сына пекаря. «Вот даже не знаю, за что». «А я боюсь здесь спать. С верхних этажей веет холодом. Непростым холодом», — пропищала малявка. «Тебе сколько лет?» — поморщилась воровка. «Шестнадцать». «У меня замедленное развитие организма», — нахохлившись, ответила девчонка. «У тебя вообще нет развития организма», — заметила воровка, не заботясь о чувствах этого существа. «Ты тоже знаешь, небеса неженственная», — в ответ на это заметил Бугай. «Что ты сказал?» Воровка мгновенно вытащила тонкое лезвие, которое уткнулось в шею парня быстрее, чем его хозяйка закончила свою фразу. «Хватит!» — рявкнула я. «Будем ругаться между собой и сделаем этому челочнику самый большой подарок. Мы должны быть едины во мнении и должны стоять друг за друга стеной, иначе...» «Я не собираюсь ни за кого из вас стоять стеной. И выживу здесь и без вашей помощи!» — ощетинилась воровка. «Выживешь!» — кивнула я. «А я предлагаю не выживание...» А вполне себе комфортную жизнь в стенах этой академии. Брехня. Мы никому здесь не нужны, отмахнулась та, начиная мерить шагами гостиную. Ты права, не нужны. Я развернулась в кресле, обводя взглядом всех присутствующих. Но мы можем существовать на своих собственных особенных правах. Дождавшись, когда воровка как и остальные однокурсники посмотрят на меня, я закончила свою мысль. «Этот пижон назвал нас изгоями, и он прав. Нас затащили сюда насильно, и никаких подарков с небес, в том числе и доброго расположения остальных адептов, ждать не стоит, это факт. Но если для нас закрыты двери, мы проберемся через окно», медленно договорила воровка и нахмурилась. «Откуда ты знаешь девиз новичков гильдии воров?» «Я вообще много чего знаю», — ответила нехотя, решив, что и дальше таить свою осведомленность будет просто глупо. «Так что, если будете меня слушать...» Слушать ту, что попала к законникам после нападения на известного лорда, члена кабинета министров, пожилого мужчину 60 лет... «Отца большого семейства, блюстителя закона и борца за чистоту магии!» Шипение, раздавшееся со стороны братьев-наемников, вынудило меня встать с кресла. «Не буду уточнять, откуда у вас такая подробная информация обо мне», — холодно сказала, глядя на опасную пару. «Не стоит», — согласился один из братьев, и в его глазах мелькнул вертикальный зрачок. Мелькнул и исчез. Но этого хватило, чтобы понять. «Тьма и мрак! Да это ж полукровки от детей хаоса!» Вскочил Бугай, мгновенно вооружаясь небольшой железной пикой, бывшей пару секунд назад частью ограждения камина. «Полунаги!» Не веря собственным глазам, произнесла я негромко. «Как это вообще возможно?» «Все потомки детей той древней войны давно изведены». Воровка тоже встала рядом с бугаем и вытащила свой стилет. «Как вы вообще появились на свет?» «Раз появились, значит, на то есть причина», — прошипел первый брат. К слову, они были почти неразличимы. Серые лица, невнятного цвета глаза, серопепельные, словно покрытые пылью, волосы, худые тела и чуть сгорбленные спины. «Как и на то, что вы здесь!» произнесла я не спеша. «Как долго вы можете говорить?» «Больше не можем», — оскалился полунак и замолк. «Скорее всего, на целые сутки». Это был один из главных минусов детей полукровок. Смесь с кровью хаоса выходила... Неговорящий. Сильный физически или выносливый, но неговорящий, поскольку жители Нижних миров не имели предрасположенности к речи. Только самая слабая помесь давала отпрыскам подобных союзов возможность говорить. И то недолго. На перестройку гортани уходила большая часть магических сил. Поэтому помесь с кровью хаоса назвали «дефектной» и прекратили попытки вывода новых особей. После этого жители Срединного мира стали ратовать за чистоту крови и изводить всех полукровок. Собственно, последствия тех жутких решений до сих пор доносятся до нас эхом. Взять хотя бы высказывание Бугая. «Я предлагаю порешить эту парочку и пойти раздобыть чайку». Верзила вышел вперед с железной пикой в вытянутой руке, но на его пути появилась я. Ты что-то попутала, староста. Чтобы добраться до них, тебе придется пройти через меня. Я смотрела на него спокойно. Никакого оружия не доставала. У меня есть свои причины, чтобы поступать так. Ты головой где-то шибанулась. Бугай замахнулся, а я выпустила из пальцев небольшой энергетический заряд, целясь в железо. Кусок металла был мгновенно отброшен на пол, а паркет под ним начал дымиться. «Ты энергомаг!» — с обвинением в голосе заявил Лысый, тыча в меня пальцем. «Это что за хрень такая? Энергомагов извели лет сто назад!» «Ничего-то ты не знаешь!» «Да что у нас здесь за зверенец вообще?» В свою очередь прорычала воровка, не зная, на кого наводить острие стилета. Братья за моей спиной издали нечто среднее между шипением и смехом. Интересно, как много они знают? Или о чем догадываются? «Нас всех собрали здесь не просто так. И если мы поубиваем друг друга...» «Никому из нас от этого лучше не станет», — ровно произнесла я, напряженно следя за ее лезвием. Эта девица уже доказала, что орудует им с большим мастерством. «Я не хочу жить под одной крышей с этими полукровками», — заявила она, вновь наводя стилет на братьев за моей спиной. «А я не хочу жить под одной крышей с той, что хочет кромсать всех подряд». Изрекла малявка, переходя на нашу сторону. Все уставились на пузачо. «Что? Я просто хочу есть!» Почесал пузо этот утырок. «Черт, я займусь тобой!» Покачала я головой, глядя на это убожество. Затем перевела взгляд на воровку. «Предлагаю перестать бороться друг с другом и вспомнить про врага за стеной. Того самого врага, Что лишил нас еды, постели и возможности узнать о своей дальнейшей судьбе. Да, я говорю очевидные вещи, но не с той, с моей стороны большинство, даже эти банальности не были бы услышаны и восприняты всерьез. На улице выживает сильнейший, или хитрейший, или тот, у кого больше бешеные родни с тесаками. Воровка напряженно следила за нашей четверкой а затем чуть опустилась стилет и не очень уверенно спросила. «Что конкретно ты предлагаешь?» «Для начала познакомиться». Я осторожно положила руку на грудь, словно передо мной стоял не человек, а дикое животное. «Меня зовут Кайра. Я энергомак, а ты?» «Можете звать меня Татой», все еще неуверенно ответила та, Но она в меньшинстве, так что... Я мак воздуха. Естественно, другого и ждать не стоило. — Ты, пузачо? — кивнула я сыну пекаря в фартуке. — Я мак огня. Меня зовут... — Эй, как ты меня назвала? — возмущенно воскликнул он. — А мне нравится. — хмыкнула воровка, чуть расслабляясь. — Мне тоже нравится. — хохотнув, отозвался бугай. «Так что закрепляем!» «А я Грок, маг Воды!» Мы вместе обернулись на братьев и также вместе отвернулись. «Будем звать их братьями», — подытожил Грок. «Полукровки обычно не имеют магии стихий», — согласилась Тата. «Карнаниэла, маг Земли!» — пропищала девочка, о которой почти все забыли. «А вам это не кажется странным?» Твою имя действительно странное», — покивал Пузачо. «Даже не думай, что я стану выговаривать его целиком», — всерьёз заявила Тата. Сойдемся на Нани и разойдемся с миром». «И да, мне это тоже кажется странным». «Все пять элементов плюс потомки хаоса. Не думаю, что это совпадение», — согласилась я. Но понять задумку наших невидимых кукловодов мы не сможем. У нас просто нет информации, как и доступа в кабинет ректора. Да и ректора в Академии нет. Давайте для начала разберемся с той проблемой, которую нам создал староста факультета некромантии. Согласен. пробасил двухметровый игрок, затем почесал лысую голову. И как? Нас подобрали на улице. «Неужели мы не знаем, как завладеть тем, что не наше?» Я подняла бровь, глядя на него. «Пора сходить размяться!» — оскалилась Тата, и впрямь начиная разминать плечи. «Пожалуй, это будет весело!» Пойдешь одна?» — спросила я, прекрасно понимая, что Тата привыкла действовать в одиночку. Но в данном случае ей явно не помешала бы помощь грузчиков. И тут... К воровке подошли два брата. И что неприятно резануло по самооценке, незаметно так подошли. И совершенно беззвучно. «Эй, я не пойду с ними!» Тата в одно движение развернулась и вновь достала стилет. Братья оскалились и, разбежавшись, выпрыгнули из окон. Позеры! выплюнула воровка и выскочила вслед за ними. Пойду отвлеку на себя немного царского внимания. Коротко хохотнул Грок и посмотрел на Пузачо. А ты иди готовь кухню к обеду. Кажется, ты только это и умеешь делать. Он презрительно сплюнул и вышел из гостиной. Пузачо почесал свою брюшко под фартуком, явно не зная, обижаться на эти слова или нет, и, поразмыслив, все же завернул на кухню. Затем вышел снова, уже с тряпочкой, и протер пол на месте плевка. А после вновь скрылся на кухне. Мрак. Займусь им в ближайшее же время. — Ты смогла их объединить, — пропищала Нани, подходя ко мне. — Ненадолго. Но с этим можно работать. Глядя вслед ушедшим однокурсникам, негромко проговорила я. Ты хочешь добиться чего-то определенного? Я хочу, чтобы меня здесь не убили. Пояснила честно. И особенно не хочу быть убитой ночью одним из обитателей Черной Башни. А для этого нужно объединить их для единой цели. Для начала. Я опустила взгляд на девчонку. Как думаешь, почему я говорю тебе все это? Нани запрокинула голову. Почему? Спросила, внимательно рассматривая мое лицо. «Ты ведь не такая глупая, какой хочешь казаться». Я ответила ей не менее внимательным взглядом. «Я следила за тобой. И могу сказать с уверенностью, что как минимум три раза за наш разговор ты закатила глаза. Значит, отсутствием мозгов не страдаешь, но не торопишься их демонстрировать, так?» «Верно, энергомак миг перестала сюсюкать и пищать Нани, глаза которой тоже стали предельно серьезными. «У меня есть проблема с ростом, но его компенсируют мои мозги. Поэтому я не буду рассказывать, что ты умеешь считывать ауру и прекрасно знаешь, какой силой мы все обладаем». «И почему же не будешь?» — напряженно спросила я, глядя на это опасное существо. «Потому что ты права». Чтобы выжить в этом гадюшнике, мы должны объединиться. И, пожалуй, из нас семерых только ты способна встать во главе всего этого бедлама». «Я рада, что мы сходимся во мнении», — кивнула я. «А теперь, если тебя не затруднит, объясни, что не так с верхними этажами этой башни». «Не просматривается, верно?» — хмыкнула Нани. «Все дело в том...» Что в этой башне мы не одни? Не поняла. Выходит, Вар... Тата говорила правду? Там заперт какой-то псих? Но я бы не назвала психом величайшего мага нашего столетия. Кто-то хорошенько проклял его, раз он не в состоянии выбраться из своего многолетнего медитативного сна. У них тут спящий гений, способный искажать пространство на верхних этажах, И при этом нас заселяют именно в черную башню? Я едва сдержалась, чтобы не выругаться вслух. Мне одно это кажется как минимум странным. Не учитывая, что всех кандидатов для нашего курса подобрали с улицы или забрали из лап законников. Да, хреновая у нас ситуация. И влипли мы в это дерьмо по самые уши? Философские изрекла Нани. А я не стала комментировать, как дико это звучит из уст малявки. Что будем делать, если не получится дать дёру? Придется смириться и выжить. А еще сходить проверить нашего спящего красавца. Ты не пройдешь и пару метров. Он изменил само время на этажах, окружающих его тело. Никому еще не удавалось дойти даже до третьего не говоря уж о четвертом или пятом». Обрадовала не то слово. Я подняла бровь, рассматривая потолок на наличие странностей. «Кстати, давно хотела спросить, а что это за наряд монашеский?» Опустила взгляд на малявку. «Чем тебе не нравится моё платье?» Нани посмотрела на меня. Долго смотрела. «Да нет, всё в порядке», — отмахнулась наконец. Чем займемся? В этот момент из окон подул теплый ветерок, и колыхая шторы внутри гостиной начала залетать еда. Да, с грузчиками это я погорячилась. Думаю, я смогу к этому привыкнуть, – изрекла, провожая продукты питания отстраненным взглядом. Надо предупредить пухлика, чтоб со страху инфаркт не схватил. «Мне кажется, он очень чувствительный». Наня развернулась и направилась в сторону кухни, встроившись в поток зачарованного ветром продовольствия. «Кстати, хорошую ты ему кличку придумала». «Главное, чтоб ему нравилось», — безмятежно отозвалась я. Хотела было начать небольшую прогулку по башне. Лестница, ведущая из холла на второй этаж, манила меня прям до дрожи в руках. Но вслед за пролетевшей на кухню едой в окно вплыли несколько корзин с бельем. «Я не хочу этого делать. Я не буду этого делать. Я... А, будь они все прокляты!» И отправилась заправлять всем постели. Мрак. Кому расскажу, обхохочется. Но лучше сделать это сейчас, Чем ближе к ночи усталый и ненавидящий всех еще больше. Уверена, что Бугай, что Пузачо повоюет с пододеяльниками час-другой и начнут звать своих матушек. В итоге, через полчаса мы сидели с Мелкой и Пузачо в небольшой столовой рядом с кухней, за столом, полным всяческих яств. Да, Пухляк и впрямь умеет готовить. Сидели... И сидели, поглядывали на дверь, вздыхали и продолжали сидеть. Тата объявилась минут через сорок, весьма довольная чем-то. А братья близнецы с грогом прибыли еще на 15 минут позднее и ржали, ну, в случае с братьями, это было нечто среднее между шипением и хихиканием в голос. Ну, мы подождали еще минуту, а потом таки дали знак, что сидим через дверь от них. Когда все четверо уселись за стол, мы благосклонно даровали им возможность облизнуться от вида еды и потребовали объяснений. История Таты не блистала оригинальностью. Воровка решила, что раз нас обделили едой, значит, были готовы без еды и остаться. Что она сделала с местной столовой, я так и не поняла. Но, кажется... Без обеда остались все ученики Даркстоун. Я лишь тихонько выдохнула, читая про себя мантры успокоения. Но когда рот раскрыл Грок и поведал, как они с братьями лишили целый корпус учеников постельного белья и устроили потоп в прачечной, я не выдержала. «Вы сами понимаете, что творите?» спросила, сжимая вилку в руках. «Она, бедолага, конечно, не виновата». Но кто-то должен был пострадать. «А что мы такое творим? Ты же сама сказала, как там, что мы должны быть друг за друга и прочую дежурную чушь!» Пожала плечами Тата, набрасываясь на мясо. «Друг за друга, но не против всех!» Процедила я, уже прикладывая титанические усилия, чтобы не влепить ей под затыльник. Это еще мягко сказано. «Взять то, что нам не дали, — это одно, а устроить погром в двух общественных местах — это другое. Зачем было гадить там, куда мы сами пойдем через неделю или две? Не думаю, что нам позволят долго трапезничать в собственной столовой. Да и белишка свое когда-нибудь придется менять. Вот тогда тебе припомнят все твое веселье». «Что ты нас запугиваешь?» — подал голос Грок. «Вообще-то про врага за стеной — это твои слова». «Я не просила усугублять!» — зашипела я, но быстро взяла себя в руки. «Я прошу больше не проявлять инициативы. Пожалуйста!» Один лишь вечно спящий хаос знал, чего мне стоило произнести эти слова. «Ничего не могу обещать, староста!» — хмыкнул Грок, облапав меня грязным взглядом. «Не заставляй меня принимать меры», глядя на свою тарелку, спокойно произнесла я. «Брось! Мы все поняли, что ты слабенький энергомаг. Редкий дар, но не сказать, что очень удобный. Искры-то, бойся через раз получается. Усмехнулся этот недоносок, рассматривая меня с высокомерием, к которому я слишком привыкла, чтобы его игнорировать. «Одного разряда хватит, чтобы остановить твое сердце», заметила не менее спокойно и подняла на него взгляд. «Хочешь проверить? Уверена ли он с удовольствием тебя вернет с того света? Может, не совсем сразу, а может, что-нибудь вернуть забудет, кто знает». Бугай побагровел, со злостью глядя на моё лицо. «Дался тебе этот порядок!» — фыркнула Тата, не первый раз запивая гарнир красным вином. И откуда взяла? И разряжая обстановку, чуть заторможенным от алкоголя голосом. «Что ты так кудахчешь над нашей дисциплиной? Неужели полагаешь, что кто-то здесь вообще будет учиться?» Я наелась. Отодвинув тарелку, я встала из-за стола. Однокурснички проводили мои движения ленивыми и не очень заинтересованными взглядами. А я пошла в свою комнату, закрыла дверь и упала на кровать. Не знаю, чего от нас хочет император, но уже готова оттаскать его за длинные патлы, за то, что решил, будто эти убожества смогут существовать в команде. Я сколько угодно могу прикладывать усилия, но пока они не примут моё лидерство, всё бесполезно. А доказывать что-то этому отребью? Пожаловалась по толку, потому что и сама с некоторых пор такая же, как они. Преступница. Отброс общества. Изгой. Тихо, Кайрит. Пробормотала под нос, успокаивая саму себя. Ты знаешь, почему здесь оказалась, и ты примешь все обстоятельства и пройдешь через испытания с достоинством. Впрочем, только мое достоинство у меня и осталось. С остальным пришлось распрощаться уже очень давно.